Дмитрий Данилов, сто сорок шесть часов. Ощущается некоторое волнение, хотя, собственно, чего волноваться-то? Сесть в поезд, поехать, доехать, приехать — обычное дело. Чего волноваться-то? И тем не менее, все-таки сто сорок шесть часов — это довольно много. Не вообще сто сорок шесть часов, а в поезде сто сорок шесть часов подряд сплошняком. «Все-таки 9288 километров, и это довольно много. Но ничего, ничего, ничего, как-нибудь. Люди ведь как-то ездят, и ничего. Ладно, посмотрим». На маршрутке до Выхина, на метро до Комсомольской, Ярославский вокзал, фирменный поезд номер 2 «Россия-Москва-Владивосток», вагон 12, место 21, отправление в двадцать один «Двадцать пять». До отправления поезда номер два «Москва-Владивосток» остается пять минут. Просим пассажиров занять свои места, провожающих выйти из вагонов. Поехали.